432. Друг мой, друг преданный, постоянный, знаешь ли ты, что все то, что записано на этих долгих страницах, тебе придется осуществить когда-то? Рано или поздно, здесь или там, в этой жизни или в одной из будущих, через сто, тысячу, сто тысяч или более лет, но все... от начала до конца, до самого сочайшего, недоступного и невозможного сегодня, ты всё же осуществишь и сделаешь жизнью своей и достижением своим. Да, да, да. Я твой учитель, отец и владыка даю поручительство и свидетельство тому, что воистину это так. Так это и будет. Путь долог, лестница восхождения бесконечна. И рано или поздно, но все будет осуществлено. Дух вечен, дух растет, поднимаясь, приобретая новые качества. Идешь вместе со мною, связан навсегда, потому о победе ручаюсь. То, что даю, семена или зерна посева моего во вместилище твоего сознания, в глубине его, в чаши, посев, сделанный на веки веков». Эти неумирающие семена духовного посева дадут свои всходы и жатву богатую и плодоносную. Получаешь зёрна близкие и далёкие, каждому своё время, каждому свой урочный срок. Всё даст всходы в сознании, то есть будет достоянием твоим в применении жизненном, осуществлённым. В этом ручательство долгих сроков даётся многое, слишком многое для одной жизни или даже для нескольких, но для многих жизней вполне осуществимо. Ведь конец это погружение в тайну. И даже конец седьмого большого круга это ещё не конец, а великое завершение перед новой великой Манвантарой. Конца нет. посев не на писаных страницах, но в чаши бессмертной твоей, посев огненный, запечатленный духом и в духе навсегда. И записи эти есть не что иное, как следствие записи огненной, ранее запечатленной в несказуемых и невидимых глубинах твоего духа. И это не только путь твой, это путь человека на планете и в космосе. потому записи эти для всех, идущих вперед к вершинам Духа, идут все, значит, для всех, и сила дана в них, сила преобразовывать и преображать временную и растущую сущность обновляющегося человека, и будут читать их миллионы, и благодарить тебя, принявшего на свои плечи задачу облегчить путь восхождения Духа. Владыка остается Владыкой. Но ты человек, такой же, как и собратьи твои, далеко не достигшие ещё совершенства, и слово твоё, зовущее, зажигающее дух, не может не быть близким и понятным тем, кто будет проходить той же дорогой. Уже никто не вправе бросить упрёк, что твой голос звучит с недоступных вершин духа, духа достигшего ступеней великого учителя, что высота твоя отделена от людей целым большим кругом эволюции. но ты человек и не может быть оправданий для них из ссылок на невозможность указаемых достижений вот для чего нужны близкие ученики дать близкий пример возможности применения учения в жизнь многих могло бы отпугнуть невозможность достичь всего о чём указывается в записях но пусть поймут что даётся на тысячелетия роста и тогда не упрекнут что говорится они достижимы Достижимо всё, рано или поздно, всё при условии постоянства и неотступности. Так и надо смотреть на всё даваемое учителем, как на нечто подлежащее осуществлению. Если отбросить элемент времени, то и далёкое становится близким, следовательно, возможно. И реальность и динамическую силу возможности надо понять. Осознание возможности есть приближение ее осуществления, то есть овладение ею. Это как бы мост, перекинутый через поток времени в будущее, осознаваемое в настоящем. Двигатель будущего могуч. За каждое слово произнесенное должен дать ответ человек, так сказано в заветах прошлого. Скажу, каждая мысль, утвержденная яро и горячо, и без сомнения отрицание, принятое в сознании, даст свои следствия. И пожинать придется человеку огненные всходы ее, ибо зерно мыслей его вечное достояние, ибо мысли, мною посылаемые, и в духе утверждения воспринятые, добрые всходы дадут. Закон все тот же, только приложение его может стать светоносным. Потому напутствуя в путь дальний, говорю и утверждаю. ныне возможно всё двери великих возможностей открываются перед человеком и ко времени всё достижимо